В 1928 году на пост главного немецкого моряка заступил адмирал Эрих Рёдер. Это был без преувеличения резкий поворот в истории германского флота. Среди людей, далеких от флота и его истории, непреложной истиной является заблуждение, будто бы карманные линкоры «Панцершиф» были продуктом яростного нацистского желания вступить в войну с Англией. Так вот, это не так. Первый карманный линкор Deutschland был заложен в 1929 году. Его шипы, адмирал Шейер и адмирал граф Шпее, соответственно, в 1931 и в 1932 годах. Нацисты в это время еще были оппозиционной партией и на планы строительства военного флота, естественно, никак влиять не могли. О карманных линкорах знают хотя бы понаслышке многие. Изящный эвфемизм сей скрывал под собой вовсе не корабли для линейного боя. Упаси Боже, данные боевые единицы были первыми настоящими океанскими рейдерами. То есть именно теми кораблями, которыми, по мнению вице-адмирала Гросса, Германия и должна была вооружить свои военно-морские силы для успешной крейсерской войны с Англией. С Англией, ни для чего иного эти немыслимо дорогие корабли, Deutschland обошелся казне в 80 миллионов марок, не годились. Но корабли, безусловно, были интересными. Конечно, никакими линкорами они не являлись. Этот термин появился из-за того, что их строили на замену броненосцам типа «Брауншвейк». Англичане весьма надеялись, что немцы спустят на воду броненосцы береговой обороны для действий на Балтике. Немцы же, вводом в строй данных боевых единиц, наставили островитянам изрядный нос. Стандартное водоизмещение Дойчлендов составляло 11700 тонн. Чуть больше разрешенных 10 тысяч. Бортовая броня имела толщину 80 мм, суммарная толщина броневых палуб составляла 62 мм, максимальная скорость не превышала 28 узлов. В общем, по всем характеристикам неплохой вашингтонский терелый крейсер и не более того. Но существовало два момента, напрочь перечеркивающих такое утверждение. Первое: это 6 280 мм орудий главного калибра в двух орудийных башнях. Для обычного тяжелого крейсера главным калибром считались 8 восьмидюймовки 203 мм, снаряд которых был вдвое легче 280-мм. Таким образом, благодаря немыслимой мощи артиллерии, карманные линкоры в теории легко справлялись с любым, любым тяжелым крейсером врага, а от кораблей линейного класса, линкоров и линейных крейсеров, они опять же чисто теоретически вполне могли удрать на полном ходу. В 1930 году скорости всех британских линкоров и линейных крейсеров не превышали 26 узлов. Всех, кроме Худа. И второе. Дальность плавания экономическим 19-узловым ходом у этого корабля достигала колоссальной цифры – 12 500 миль или почти 20 000 километров. За счет широкого применения электросварки, легких сплавов, рационального размещения вспомогательных механизмов, проектировщикам удалось втиснуть в небольшой корпус корабля 8 экономичных дизелей фирмы MAN с суммарной мощностью 56800 лошадиных сил вместо обычной прожорливой турбины. Конечно, на деле все было не так уж радужно, как в проектах. Дизеля на полном ходу вызывали страшную вибрацию корпуса. 150-мм артиллерии вспомогательного калибра в условиях реального боя оказалась бесполезной, да и цена карманных линкоров зашкаливала за все разумные пределы. Но в целом эти корабли в будущей войне вполне справились с той задачей, которую возложила на них командование Кригсмарины. Они стали постоянным ночным кошмаром для командования английского флота.